Вы слушаете факультатив Квант Здравствуйте, ребята У микрофона редактор Наталья Мелик-Пашаева Квант Это квалифицированная высшая ассоциация научного творчества. Обращаюсь к вам, пытливые исследователи тайны загадок, которые находят в обыденных вещах проявления законов природы, Всех вас, ребята, и кто учится в старших классах, и, например, четвероклассников, всех тех, кто любит оригинальные задачи, головоломки, мы считаем участниками нашей Радиоассоциации научного творчества. Сегодня у нас в студии Андрей Андреевич Варламов, доктор физико-математических наук, Андрей Андреевич, я вас попрошу рассмотреть, почему шумит чайник, когда он стоит на огне, и о тех физических процессах, которые происходят при кипении воды. Мне очень интересно было увидеть и убедиться, что непростой вопрос о кипении воды в чайнике вас тоже живо заинтересовал. Этот вопрос много лет Интересовал меня, я собирал задачи, касающиеся кипения чайника, и это закончилось тем, что вот мной с моим учителем Анатолием Израильевичем Шапиром, которого я много-много лет назад учился физике, была написана статья, пока чайник не закипел. Поэтому я сейчас с удовольствием проанализирую ваши ответы. Во многом правильные, в чем-то неполные. И попытаюсь дать вам ответы с моей точки зрения, как это должно выглядеть. Остановимся на первом вопросе. А именно, почему шумит чайник, когда он закипает? Вот ответы, которые нам предложили. Чайник закипает, потому что температура воды в чайнике достигает температуры кипения, то есть 100 градусов Цельсия, при которой вода начинает переходить в пар, он вырывается из носика и из-под крышки чайник. Это один из вариантов. Второй вариант – Закипающая вода в чайнике бурлит, она из жидкого состояния переходит в газообразное, в пар. Пар давит на крышку чайника, приподнимает ее, он идет наружу и через носик чайника, при этом действии он шумит. И последнее. В воде всегда находится небольшое количество воздуха в виде пузырьков. При нагревании пузырьки воздуха становится легче и выпрыгивает из воды, издавая при этом шум. Вот поэтому чайник и шумит. К сожалению, должен сказать, этот вопрос, видимо, для вас сложный. Он мучил людей очень долго. Например, еще в 16 веке английский физик Джозеф Блэк изучал пение нагретых сосудов. И он установил, что в этом пении участвует дуэт «поднимающиеся пузырьки нагретого воздуха и вибрация стенок сосуда». Это вот его мнение было, но слово «поднимающиеся пузырьки нагретого воздуха» остается, они указывают на причину, но пока непонятно, как же происходит, от чего же берется шум. Но ну, и действительно, вот вы слышали ответы ваших коллег, как они думают, почему шумит чайник. Но я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что шум начинается далеко до кипения. Если вы поставите чайник на плиту и внимательно проследите за ним, вы услышите, что чайник начинает шуметь, когда вода далека от кипения. И пузырьков там нет никаких еще. Правда? Вот так с пузырьками пока... э, пузырьки есть. Вот про пузырьки нам надо поговорить более подробно, потому что пузырьками, что мы называем пузырьками? Действительно, в воде всегда есть растворенные газы. Эти газы, степень растворимости зависит от температуры. Когда у нас вода нагревается, то воздух, содержащийся в воде, может в виде пузырьков выделяться в виде каких-то затравочных маленьких пузырьков. Эти пузырьки высаживаются на неоднородностях дна и стенок чайника. Эти неоднородности всегда имеются, и мы можем оценить их размеры как миллиметр. Почему сидит такой пузырек? Вот пузырек воздуха, скажем, почему он сидит на дне? Потому что на него действуют две силы, уравновешивающие друг друга. Одна – это Архимедова сила, которая старается его вытолкнуть. Вторая сила – это сила поверхностного натяжения, которая действует по периметру касания этого пузырька стенок или дна сосуда и удерживает его на месте. Что же будет по мере повышения температуры? По мере повышения температуры в этот пузырёк всё больше и больше испаряется вода. И в пузырьке оказывается не только воздух, но в, более, в значительной степени водяной пар. Пузырёк растёт в размерах. И в некоторый момент, раз растёт в размерах, на него действует всё большая сила Архимеда. А сила Архимеда может компенсироваться только силой поверхностного натяжения, которая зависит от, линии, от длины линии соприкосновения пузырька с дном. Следовательно, ясно, что при некоторой температуре наступит такой момент, когда сила поверхностного натяжения уже не сможет удержать пузырек, и он оторвется. Момент отрыва очень интересен. При этом пузырек начинает двигаться неравномерно, и он меняет свою форму, он хлопает, он чуть-чуть хлопает. Лучше всего видеть все эти процессы, Вот не знаю, как сейчас, а несколько лет назад продавались чешские стеклянные Прода... чайники. Да, вот в них прекрасно видно угу. все эти процессы. Дно там чистое, стеклянное, и таких пузырьков совсем немного. Но они растут до огромных размеров. И вы видите, когда вот такой пузырек отрывается от дна, то прямо удар такой угу. происходит. Чайник даже шевелится немного. И вы слышите просто тяжелый удар, потому что пузыри там вырастают большие. Итак, одной из причин шума чайника, мы можем предположить небольшие такие микровзрывы, удары, происходящие при отрыве пузырьков от дна. Можно оценить, какая характерная частота этих отрывов. Я не буду говорить подробно, как это делается, однако эта частота оказывается порядка 100 герц. Какова же судьба, дальнейшая судьба пузырька? Он, отрываясь от дна и находясь в теплых, так сказать, прогретых уже слоях воды, поднимается вверх, благодаря силе Архимеда, поднимается вверх и попадает в холодные Еще не совсем прогретые слои воды. Здесь вы знаете, что давление насыщенного пара зависит от температуры. И если пузырек еще не дошел до поверхности, а просто охладился, то давление насыщающего пара падает, он быстро охлаждается и падает. И условия равновесия границы пузырька, то есть внешнее давление снаружи, и внутреннее давление остатков воздуха и водяного пара изнутри нарушается, потому что давление пара становится ниже. Пузырек схлопывается. Он как бы проваливается в себя. При этом, когда он схлопнется, происходит удар. И вот этот удар тоже можно оценить частоту. Эта частота окажется выше, порядка 1000 Гц. И вот эту-то частоту, вот эти удары схлопывания Провалов пузырьков в себя мы слышим. Это явление называется в науке кавитация. Оно очень опасно. Часто Для оно... оно опасно? Например, Для... оно разрушает винты океанских кораблей. Потому что, когда крутится винт, и вот всё время происходит схлопывание пузырьков около него, это расшатывает, разрушает сталь. То есть угу. явление кавитации вредно. Оно в технике встречается очень часто и с ним борется. Дома для чайника ну, да, не так Да, конечно, было. это совсем не страшно. Но в подтверждение того, что я говорю, можно проследить, как будет зависеть высота тона, ну или частота, так сказать, шума, который мы слышим, от времени. По мере нагрева чайника можно показать, вот из таких идей, как я сказал, можно показать, что частота будет падать, частота шума должна падать. И можно даже сказать, по какому закону. Закон. Да, и действительно, mm -hmm. если вы послушаете, как он шумит, сначала он шумит высоко, потом шум становится всё ниже, ниже, ниже, и, наконец, он переходит в бормотание, бурление. Да, да, бурление вот это бурление mm -hmm. действительно наступает тогда, когда уже началось кипение, mm -hmm. вырываются большие пузыри, о которых пишут ребята. Эти пузыри вырываются, происходит перемешивание жидкости, и это и определяет вот такой бормочущий звук. Ну, конечно, если чайник у вас со свистком, он может свистеть, mm -hmm. когда пар вырывается из носика через свисток, но это уже yeah, специальные absolutely. чайники. Вот мы видим, что действительно Джозеф Блэк, который еще в 18 веке, шотландский ученый Джозеф Блэк, изучал пение нагретых сосудов, он правильно ухватил идею. Единственное, из вот той цитаты, которую я привел, mm -hmm. мы не можем вот так подробно Э, осознать источники э, Осознать причины пения Ну вот я надеюсь, что я вам их объясню Mm-mm-mm-mm. <laughs>